А вторая смерть, последовавшая в том же августе, Горького добила. Несмотря на все его протесты, заступничество их отдательства по обвинению в контрреволюционном заговоре был расстрелян Николай Гумилёв. Именно после этих двух смертей, в первой новая власть была виновата косвенно, а во второй прямо, Горький понял, что и его имя уже никого не защитит.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 В 1907 году он услал его подальше от расpravы в штаты для сбора денег на русскую революцию. Теперь же отправлялся собирать средства для борьбы с голодом, от которого Россия в 21 году сильно страдала вследствие засухи. Так называемый Помгол или Прокукиш, организация помощи голодающим или Прокопович Кусково Кишкин по фамилиям организаторов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 говоряц с одинаковой интонацией, с горьковскими бесчисленными тире и тяжеловесными постпозитивами. Жизни моей, письмо твоё. Во-вторых, он склонен с задним числом преувеличивать трепетность и уважительность их отношения к себе. Пожалуй, лишь заметки от Толстом, основанные на записях по горячим следам тогдашних разговоров, вполне достоверны. Что касается Ленина, Более чем сомнителен эпизод, в котором Горкий везёт Ленина каким-то военным специалистом, и Ленин там блещет эрудицией, задавая исключительно точные вопросы. Вопросы его, приведённые Горкиным, довольно заурядны, да и вряд ли поехал бы предсовнарком, а даже с пролетарским классиком по первому же его зову осматривать новые военные изобретения.